триста двадцать пять май двадцать идущий во имя мое идет во имя истинной жизни и идет по пути которым являюсь я вот что значит идти во имя владыки множество соблазняются различными приманками разбросанными по сторонам и ими увлекшие с ними остаются пока не рассеется обман этих прещений узка тропа ведущая в жизнь Обольщенные и тупо бредут в сумерках и тумане непонимания. Все это яро и полностью захватывает сознание, и притом настолько сильно, что забывается, насколько непрочны и скоро приходящие дела человеческие. Мысль о неизбежности конца еще может образумить кого-то, но число их невелико. Рушение плотного мира... которую нельзя избежать при освобождении от физического тела для неподготовленного человека, является драматичным. поэтому упорно и настойчиво подготовляем подошедших к учению к естественности и необходимости перехода в мир тонкий и к особенностям и своеобразию внеплотного существования. Все это много проще, чем кажется, ибо смерть не страшнее стрижки волоса.